Таинственное чудо, ты во мне. Оно во тьме дано, как светоч мне, Брожу за ним и вечно спотыкаюсь. Само слепое наше, ты во мне.